Глава 6. Куратор был неумолим и, по моему скромному мнению, жесток. Сначала нас построили, а я всё больше ощущала себя некомфортно. Столько адептов, думала, их не больше 20, а по факту больше 30. И все разные, дерзкие, шумные, пытающиеся выделиться среди других. Скорее бы уже этот день закончился, подумала я про себя со вздохом и поймала на себе колючий взгляд Дерека. Парень оделся просто: синие джинсы, клетчатая рубашка поверх белой майки, сапоги. Но умудрялся даже в этом простом наряде выглядеть высокомерно. Он раскачивался на пятках, засунув руки в карманы, и сверлил меня взглядом, словно пытаясь то ли прибить меня мысленно, то ли что-то для себя осознать. Ну, удачи ему. Мне хватило столкновения с мёртвой белкой. Стараясь игнорировать парня, я перевела взгляд на куратора, и очень мне не понравилась его кривая, злорадная усмешка. Каждый некромант должен. Он резко замолчал, а меня оглушил дружный хор голосов. Носить при себе заряженный кол. Господи, а кол-то им зачем? От у мертвей защищаться или здесь ещё и упыри какие вроде вампиров водятся? Каждый некромант должен, расхаживая взад вперёд и заложив руки за спину, повторил куратор. Иметь при себе концентратор и использовать его по назначению, скандировали адепты. Каждый некромант должен и тишина. Я вздохнула и потёрла пальцем лоб. Понятия не имею, что там должны некроманты, но абсолютно все должны следовать инструкции, буркнула тихо, но меня услышали. Верно, адептка Слоул. Магистр щёлкнул пальцами, и на смуглом лице заиграл хищный оскал. Расскажите нам, как по инструкции следует вести себя при встрече с гулем? Да откуда мне знать? Возмутилась я мысленно. Можно подумать, я в своем политехническом вузе их каждый день встречала, или на улицах города. Нет, у помойки часто всякие ошиваются, но вряд ли это гули. Очень жаль, что вы не знаете, адепт Каслоул. Видно, мозг вам дан исключительно для наведения красоты. Речь куратора так и сочилась ядом, а я мгновенно вспыхнула до кончиков волос. И, кажется, наметились дела на вечер. Устрою нападение на библиотеку, если она здесь есть, и выцажу из каждой книги максимум знаний. Господин Крайтон, вы-то уж не огорчите!» Из строя выступил Дерек. В том, что он знает ответ, я даже не сомневалась. Взгляд пронзительно-зеленых глаз лучился высокомерием и самодовольством. «Ф-фыркнул внутренний голос, а я опечаленно задумалась. Несколько лет теории мне ни за что не наверстать, даже если каждую ночь буду усиленно заниматься». А через неделю таких занятий я сама буду напоминать о мертве. Поэтому в теории мне нужно выделить главное. Наверняка же есть классификация всех этих зомби-существ. Нужно вычленить важное для выживания, чем их убивать и как. А потом мне нужен кто-то для практики, кто-то, кто поможет мне. Гули несколько разновидностей. Для начала нужно определить, какой именно вид перед вами. Как ни странно, голос Дерека звучал спокойно, без безумных ноток. Есть лесные. Они редко выходят к людским поселениям и питаются падалью в лесу. Их отличает густая шерсть на закривке, хотя сами по себе гули полностью лысые, и кожа имеет синеватый оттенок, короткие передние лапы и мощные челюсти. Их можно поджечь магией с помощью концентратора, все гули боятся огня. А некроманский огонь справляется с этим не хуже обычного. Потом вогнать кол прямо в центр грудной клетки между ребер и отсечь голову. Гуля сложно убить, но леснова проще, чем кладбищенского. Эти твари питаются мертвечиной, они меньше в размере, кажутся слабее, но на самом деле куда проворнее своих лесных сородичей. Зубы невероятно острые и крепкие, как иглы. Они ими запросто вырывают куски плоти и дробят кости. К тому же, слюна кладбищенского гуля ядовита для человека. Один укус может обернуться настоящей проблемой, а может и смертью, если вовремя не обратиться к целителю. «Достаточно!» — хищно скалясь, остановил куратор и уперся в меня недобрым взглядом. «Про пещерных гулей, про упырей и про нежить до пятого уровня нам расскажет мисс Слоул завтрашним утром. Вам ясно, адептка?» Едко поинтересовался он, склонив голову на бок. Мне оставалось только покорно кивнуть. «Да, магистр Форд». «Отлично!» Он крутанулся на пятках и приступил к мучению других несчастных. У одних получалось отвечать лучше, у некоторых чуть хуже, но не было тех, кто ничего не знал. Не знал, как я. Это огорчало. Фабиана справилась успешно и ни разу не запнулась. Вот кто, наверное, сможет мне помочь. А вот жастину, кажется, так зовут парня, который утром вломился в комнату Бриджит, пришлось отвечать на вопросы, отжимаясь, потому что кривлялся. Кетилин накручивала на палец локон, какетливо строя глазки куратору, но в целом тоже справилась. Я надеялась, что на этом всё, нас отправят на завтрак или что-то вроде того. Всё-таки я ничего не ела со вчерашнего вечера. Но нет. А теперь, дорогие наши непутевые адепты магии смерти, мы пройдём с вами на это замечательное кладбище. И я вам продемонстрирую один из простых способов поднятия умертве обыкновенного. Потренируемся на захороненных зверушках. Бодро объявил куратор, а мне совершенно не нравился его жизнерадостный тон, который не предвещал ничего хорошего, кроме неприятностей. Пока мы идём, предлагаю вам назвать три основных правила, что некроманту строжайше запрещено делать. Детей! раздался голос из толпы, и весь курс разразился дружным смехом. Даже я не смогла сдержать усмешки, хотя весёлого мало. Как-то мне не представлялось, как это можно поднять мёртвое существо. Более того, мысли об этом вызывали нервную дрожь. Я не самая храбрая девушка, и даже схватка с обычным кухонным тараканом заканчивалась моей капитуляцией, правда, большей частью из-за брезгливости. "Очень смешно, господин умник", хмыкнул куратор, ведя нас через кованные ворота, которые охраняли пегасы. "Вот вы мне и назовёте первое и основное правило некромантов". Послышался тяжкий горестный вздох. Первое правило некроманта гласит: никогда не ходить в рейд в одиночку без должной защиты и подготовки. Верно, адепт, воскликнул магистр, резко остановился в начале кладбища возле маленьких могил, обнесённых камнями, и повернулся к нам лицом. Защита вот что действительно важно для некроманта. Ни один призыв, ни одно поднятие не должно проходить без защиты. Поэтому он снова крутанулся и взмахнул рукой, на которой не было перчатки концентратора. От ладони разошлись прозрачно-зеленоватые волны и окружили одну из могил. Поэтому сначала ставим защитный барьер, замыкаем, так сказать, у мертвеца в круг, прежде чем его поднять. Для чего мы это делаем, адепт Карассо? Фабиана отмерла и торопливо ответила: для того, чтобы если у мертвеца выйдет из-под контроля некроманта, не смогло сбежать и навредить другим. Верно. спиной к нам отозвался магистр, а я заворожённо наблюдала за мерцающим кругом. Действительно, магия такое бывает, до сих пор не покидает чувство, будто я попала в сон, странный и пугающий.